«Маркус, ты его видишь?» — прошептал наблюдатель, не отнимая от глаз бинокля. «Да, Ганс, только вот стрелять сейчас мне неудобно. Этот чертов русский почти не появляется на виду. Помнишь, что сказал Гауптман? Один выстрел — и все. Обождем». «Он может уйти в лес?» «Может». И точно сделает это, если я промахнусь. Снайпер замолчал. Молчал и его напарник. Так прошло несколько минут. Ганс. Да. Он там в кустах, видишь, небольшую проплешину. Это ту, где лежит берёза? Да, именно эту вижу. Он будет проходить мимо неё и на фоне берёзы хорошо прорисуется. Там, перед проплешиной кусты, они его закроют. Верно. От человека, стоящего на земле, но я-то сижу на дереве, и мне кусты не мешают. И смотри сам, Маркус, тебе в данном случае виднее. Ветер. Северо-восточный, слабый. Дистанция до цели. Около двухсот восьмидесяти метров. Лемешев приподнял голову над пеньком. По-прежнему было тихо, лишь беззаботные птенчушки трещали где-то в кустах. Оставалось ещё около 30 метров, а дальше можно будет облегчённо вздохнуть. Кончалось надоевшее до чёртиков заболоченное место. Начинался вполне нормальный лес, уже не такой мокрый. Сержант ещё раз огляделся. Ничего не предвещало опасности. Казалось, еще один бросок, и, увеличив темп, наконец удастся оторваться от изматывающего ощущения чужого присутствия. А оно преследовало Лемешева на всем пути от реки. Странно, ведь и никаких следов, указывающих на наличие здесь кого-нибудь, кроме него самого, не было. Ни звуков, ни запахов. Если здесь и ходили немцы или полицаи, то достаточно давно. Ни сломанных веток, ни мятной травы не было ничего. Но ну что? Последний рывок. Он ещё раз огляделся и крепче сжал в руках автомат. Выдохнул воздух, прочищая лёгкие, и плавно скользнул вперёд. Ставать во весь рост всё же не хотелось. Маркус, он уже у кустов? Не мешай. Радиограмма. Адмиралу Канарису. Докладываю вам, что подготовительные мероприятия по операции «Звонарь» завершены. Прошу разрешения приступить к основной фазе операции. Полковник Август фон Кранц. Радиограмма. Срочно, секретно. Полковнику Августу фон Кранцу. Приказывать лично должить о ходе операции из Ванара. Самолёт за вами выслан, адмирал Канарис. Итак, Игорь Николаевич, что у нас имеется на сегодняшний день? Порадовать товарищ коммиссар пока нечем. От группы Обручева больше никаких известий не поступало. Плохо. А по поводу их радиограммы вы что можете сказать? Мы определили круг лиц, имевших отношение к данной операции. Вот список. Полковник положил на стол комиссара папку. Всего одиннадцать человек. Оставьте мне, я просмотрю. Каковы ваши соображения? Я полагаю, что имела место утечка сведений. Скажите уж прямо, у нас окопался их агент. Не могу я этого отрицать, товарищ комиссар. Да. А по всячему что? Удалось наконец выяснить, где он там прячется? Здесь кое-какие проблиски есть. Мы подняли документы этого времени, связанные с подразделениями связи. Удалось выяснить, что часть документов была подписана полковником Лосевым из генерального штаба. И где он сейчас? На наш запрос сегодня получен ответ вот товарищ комиссар. Посмотрите. На ваш запрос номер, ну это не интересно. Ага. Указанное вами лицо на службе в генеральном штабе не состояло. Подпись. Комиссар поел брови. Это ещё что? Как прикажете всё ты понимать, товарищ полковник? Час назад ко мне позвонили из аппарата ЦК. Кто? Звонивший представился начальником сектора Лосевым Игорем Барковичем. Он поинтересовался, кто и на каком основании разыскивает полкова Николасева. И что вы ему ответили? Пояснил, что дело чрезвычайно важное, и я не имею права обсуждать его по телефону, тем более без санкции непосредственного руководства. И что, Лосев поинтересовался, когда я пойду к вам на приём? И всё? Всё непонятно. Резко зазвонил телефон ВЧ, стоявший на приставной тумбочке. Комиссар поморщился и снял трубку. Рогав слушает. Лицо его вытянулось, и он приподнялся с места. Глядя на него, встал и полковник. Так, ответил комиссар, ослабил ворот кителя. Э, да, у меня есть, предоставить все материалы будет исполнено. Так точно, понял, к 20 часам есть доложить лично. Он осторожно положил трубку телефона, будто она была сделана из хрусталя. Сел за стол и налил себе воды из графина. Посмотрел на полковника. Садись. Кто это был? Товарищ комиссар. Вместо ответа тот раскрыл лежавшую на краю стола красную папку и вытащив оттуда листы бумаги, показал на подпись внизу. Достаточно. Да уж это Лосев. Он не зря интересовался, когда у тебя доклад. Выяснил это и в свою очередь доложил наверх. Теперь Я должен представить все материалы. Я должен, я лично, чёрта в земли, будто других забот у меня нет. В общем, так, через час подготовь мне все. Ты слышишь, все материалы по делу, в том числе и самые отдалённые домыслы. Капитана этого срочно вызвать в Москву и ограничить его общение с внешним миром. Все, кто причастен к этому делу, перевести на казарменное положение срочно. Комиссар встал из-за стола и, подойдя к окну, упёрся лбом в холодное стекло. Чёрт побери. Ну надо же было этому поганому фрицу засесть именно у нас.